Глава 28 восьмая. «Страна коней». Победу в скачках определяет не конь, а его наездник. Принц Дори Оревмутский. На седьмой день пути леса вокруг побелели. Дорога шла широкой колеей. По обеим сторонам возвышались громадные коричневые деревья с зелеными листьями. Потом среди этой зелени то тут, то там начали попадаться белые стволы с раскидистыми белыми ветвями. И что еще более удивительно, такими же белыми листьями. Принц и его спутник скакали во весь опор. И в какой-то момент леса вокруг стали совсем белыми. Дорик придержал коня, а потом совсем остановил его. Рядом тяжело дыша, остановился бежавший рядом с его лошадью Клык. Лигилин, ехавший сзади, улыбнулся, наблюдая за принцем. Остановиться и с восхищением полюбоваться выросшими вокруг путников белыми рощами было обычным явлением для всех, кто пересекал границу его родной легилии. Дорик с интересом разглядывал обступившие дорогу необычные деревья, чьи бледные листья как-то по-особому отражали солнечные лучи. Вокруг все казалось совершенно белым, будто пришла зима. Ни травинки вокруг. Священные для здешних жителей деревья ни с кем не делили землю. Там, где росло белое дерево, другие растения не росли. «Это какая-то особенная земля», – подумал Дорик. И народ, который жил на земле, где росло множество необычных белых деревьев, тоже, наверное, был особенный. Существовавший в обыкновенной идиллии со своей природой, своим белым лесом и своими любимыми конями – Нигде не было таких деревьев, кроме одного главного первородного дерева в Дармионе. Не таких быстроходных коней, как на этих землях. Недаром легилийцы считались лучшими конниками среди всех земель Срединного Нагорья. Жаль только, что они, как и всякий обособленный от митрополии народ, были слишком привязаны к своим богам, своим обычаям и своему священному дереву. Стронуть их с места будет еще труднее, чем у прямых горцев. Потому что чужаков здесь не привечают еще больше, чем где-либо. У легилийцев были запрещены даже брачные союзы с представителями других племен. Легилийц мог взять в жены только легилийку. Поэтому все всадники, как их еще называли соседи, были светловолосыми, с тонкими красивыми чертами лица. Вот такими же, как у легилина. И Дорик невольно повернулся к своему спутнику-министрелю. «Мы только что пересекли границу земель моего отца, принц!» Ответил тот на вопросительный взгляд Дорика. «Я заметил. Сразу, как только мы въехали в белые деревья!» Усмехнулся Дорик. «Удивительно лишь, что нам не попалось никакой приграничной стражи. Она и не требуется. Все легилийцы сразу узнают чужаков». И министрель тронул свои светлые волосы. «Я как раз об этом и подумал», — заметил Дорик, «что у вас не принято якшаться с чужаками. Ты, мой друг, исключение. Впрочем, поговорим о главном». «Провожая меня, отец сказал, что через полторы седмицы у вас будет праздник весеннего солнцестояния. И говорил, что мне надо обязательно попасть на него. Это как раз послезавтра». «Все верно. Нам надо поторопиться». «От границы до Белой башни около полутора дней пути». Дорик на мгновение прикрыл глаза. «Я ее помню. Когда был маленьким, мне с отцом посчастливилось побывать на вашем празднике у Белой башни. Это было как раз в день весеннего солнцестояния. Помню эти белые леса. Сейчас память детства вернулась. Только тогда они, эти леса, мне казались намного больше». «А что из тех воспоминаний запомнилось тебе больше всего?» Министрель дернул, наконец, поводье и его легилийский конь пошел вперед шагом, опережая лошадь Дорика, которая следовала чуть позади него. «Конечно же, ваши скачки, устраиваемые в честь весеннего солнцестояния, которые проходят на следующий день после самого праздника. Такого конного состязания нигде больше не увидишь, кроме как в легилии «Те скачки и мастерство ваших наездников настолько впечатлили меня, что по возвращении в Матуну, нашу столицу, я попросил отца, чтобы он нашел мне учителя конной езды и обязательно из вашего народа». Отец выполнил мою просьбу. Моего учителя звали Минелеем, и он уже тогда был очень стар. «Я знал его», — отозвался Менестрель. «Он должен был быть очень хорошим учителем». «Да. Миниль передал мне все, что знал сам. И особенно мне хотелось узнать про ваши знаменитые праздничные скачки в честь весны. И он мне многое поведал. Я, кажется, говорил тебе, мой принц, что участвовал в скачках весны несколько раз подряд и каждый раз побеждал. Дважды, мой друг. Как бы я мог забыть Легелин? Я помню, ты говорил, что выигрывал скачки два раза. Но уверен, что если бы ты остался здесь, на родине то выиграл бы еще не одни соревнования. И по победам обогнал бы самого великого Ленила. А его рекорд, знаю, держится уже не одну сотню лет. Лицо Легелина приобрело грустную задумчивость. «Дорик, если о нем тебе рассказывал Мениль, он должен был сообщить, что у Ленила было пять побед на скачках весны, а у меня всего две. И добиться новых побед, наверное, почти невозможно». Для этого надо постоянно тренироваться. А я последние годы тренировался в основном со своей лютней. И министрель невольно коснулся любимого инструмента, висевшего у седла. И, пожалуй, не жалею. В обращении с инструментом я добился не меньших успехов. В этом нашим всадникам за мной не угнаться. В отличие от конных скачек. Потому что все всадники легили прекрасные наездники. «Конное мастерство приобретается у нас с детства. Наши кони для нас то же самое, что для халидонцев их собаки». И Лигилин кивнул набежавшего рядом с лошадью Дорика верного полуволка. «Потому-то праздничные скачки, которые ты видел, так красивы и зрелищны. Многие лигилийцы не уступают друг другу в своих способностях. И им очень трудно стать первыми на соревнованиях». «Но ты же стал?» «Это всё он». «Мой конь. Мой ветер». И Легелин, нагнувшись с теплым чувством, погладил шею своего любимца. «И наш с ним общий секрет. Поделюсь с ним». С детства я хотел стать победителем на скачках весны. Как все, я учился ездить на коне с малых лет. Но в это места для тренировок избрал как раз те самые, где проходили скачки в праздник весеннего солнцестояния. Бывало мы с моим ветром, Целыми днями на полном скаку проносились по всем тем местам, где была проложена тропа для скачек. Мне не было еще и 12, а я уже знал, где пролегает каждый поворот, каждый холм, каждый камень на моем пути. А потом в дело включился и мой ветер. Он сам понял, когда ему нужно будет ускоряться, а когда надо и притормозить. Здесь мой конь пошел дальше меня. Так я стал победителем. И порой кажется, что будь в моем седле другой наездник, ветер все равно доставил бы его первым к финальной черте». Лигилин вновь любовно погладил своего верного коня по шее. Дорик с удивлением взглянул на Министреля. «Соглашусь, что твой конь лучший среди всех коней Лигилии, Оревмута и других королевств. Но, друг мой, ты себя недооцениваешь. Победу в скачках все-таки определяет не конь, а его наездник». «Спасибо, Дорик. Но мы заговорились. Надо поспешить. Лучше не опаздывать на праздник». Легелин не стал спорить с принцем, но, ударив коня пятками, пустил его в галоп. Дорик поскакал за ним. В светлой коричневой кожаной куртке, таких же светлых штанах и сапогах на белом коне светловолосый легелиец, казалось, терялся на фоне белоснежных деревьев. «Свой на своей земле», — подумалось принцу. А затем он представил себя самого на чёрном коне в тёмной одежде с тёмными почти чёрными волосами. Он казался здесь чужим. Таким же чужим, как его верный клык. Дорик покосился на мчавшегося рядом огромными прыжками своего ручного волка. Рождённый в горах и чуждый здешним привольным степям и лесам. Эти мысли про белого и чёрного всадника не понравились принцу. Но вскоре он повеселел, когда белый лес внезапно сменился просторными зелеными лугами. Лидорик опять приостановил коня, чтобы рассмотреть пробегавшую мимо стаю диких жеребцов. 50, а может и 60 лошадей такой же масти, как и белый конь Лигелина, неслись по зеленому полю. Их белые гривы, отражая лучи солнца, которое стояло в самом зените, блестели и переливались, почти горели. Так переливались, что Дорик даже зажмурил глаза. А потом он увидел и маленьких ребят. В отличие от взрослых лошадей, они были неприметного, темно-серого окраса. И казались какими-то невзрачными. Но принц помнил, что рассказывал ему учитель-каневет Мениль. Лигилийские жеребцы рождались темными. Но по мере взросления белели. Самый ярко-белый жеребец, вот такой, как у Лигилина, Считался и самым быстрым. С годами, когда жеребец переживал свой рассвет, его белая грива словно у человека начинала понемногу серебриться. Лошадям с гривой цвета серебра было бы очень много лет».